ЭПИЛОГ Два месяца спустя Зал сверкал варварской роскошью. Под потолком солнечно горели огромные хрустальные люстры. Блеки их света отскакивали от зеркал на стенах и путались в длинном ворсе богатых ковров. Повсюду стояли горные столы, крупье за ними были одеты безупречно, но, если присмотреться, лихое выражение лиц выдавало их с головой. Вокруг сновали симпатичные девицы Топлес, разнося выпивку и закуску. Казино «Фантазия» принимала гостей. Сюда приезжали не только эстерготцы, но и любители азартных игр со всего мира. Соседний зал был отдан под дорогой ресторан. Обстановка и тут поражала шиком. Бархатные диваны, палисандровые столы, тяжелые парчевые занавеси, за которыми прятались уютные отдельные кабинеты. В самом большом кабинете, во главе уставленного закусками стола, сидел Джо, гладко и причесанный, в дорогом костюме. На мизинце правой руки хищно поблескивал перстень с крупным бриллиантом. О прошлом Джо напоминал только шрам, пересекавший его лицо. — Ступай, куколка! — убийца хлопнул по заднице хорошенькую официантку. — На тебе на чай! Грудь девушки была прикрыта лишь лямками кокетливого фарточка. В его карман Джо и сунул купюру. Первый месяц после спасения мира дался ублюдкам очень тяжело. Джо оказался прав, им пришлось многое объяснять властям. Три недели каждый из агентов в бюро находился в изолированной комнате, где с ним беседовала служба безопасности короны. Допросы следовали один за другим. Безопасники пытались сбить ублюдка в толку подловить на лжи. Параллельно допрашивали всех, кто принимал участие в штурме загородного дома Фолькерста. В итоге ничего не оставалось, как признать. Странные полукровки говорят правду. Перед властями старгота в полный рост встала истина. Здесь свершилось второе пришествие неизвестного. Строго говоря, оно даже было уже третьим. Королевский дом, правительство и церковь задумались, скрыть это подозрительное явление от народа или все же сделать достоянием гласности. Но неизвестный, устроив спасение мира, ушел, никаких требований не выдвинул, с поучениями к властям не приставал. Такая манера вести дела заслуживала всяческого уважения. Поэтому король и церковь выступили с официальным заявлением. «Неизвестный приходил, чтобы спасти старгот от восстания оппозиции, параллельно спас и мир от уничтожения». «Приказываем всем верить в доказательство, вот вам свидетели пришествия». Ублюдков назвали апостолами, а протоколы их допросов, немного отредактировав, собрали в единый том — священную книгу. В послесловии добавили «Неизвестный категорически благословил его величество, власть короны, государственное устройство Эстергота, правительство и церковь имени себя». Вот за послесловие и еще за анонимное спасение мира ублюдки и получили щедрое вознаграждение. Правда, для начала им пришлось сдать подписку о неразглашении и согласиться с немного подправленной версией событий. Спорить агенты бюро не стали. Они счастливы были хоть как отделаться от службы безопасности. Затем их по одному пригласили на аудиенцию к его величеству, который уже и раздал призы с подарками. Надо сказать, не поскупился. Через некоторое время, когда наконец всё благополучно завершилось, Джо ожидал самых дорогих гостей — собратьев по оружию и спасению мира. Портира отодвинулась, из-за неё показался малыш Ларс. «Йоу — Йоу-йоу, какая гонячая чика! — воскликнул он, провожая взглядом официантку. — Набрал и мотыльков, — пояснил Джо. — И сам бордель выкупил. Перевёз на территорию казино. Кстати, «Сегодня вечером можешь посетить. Угощаю. Вот купон на бесплатное обслуживание». «Вау, круто. Должен сказать, и среди снежков есть приличные люди», — обрадовался Гоблин. «Только вот шторки ты выбрал неудачно». Джо ухмыльнулся. На малыше был костюм из той же золотой парчи, что и портьеры кабинета. «Не огорчайся, брат. Думаю, у тебя таких костюмов много». О да, Кларсу вернулось его всегдашнее самодовольство. Теперь я самый богатый из зеленого народа, первый зеленый олигарх, можно сказать. Джо не стал звать официантку и, оказывая уважение дорогому гостю, сам разлил по стаканам виски Олд Рэган. Угощайся, друг, и рассказывай, как ты. Отлично, снежок. Король оказался прогрессивным чуваком. Спросил, что мне нужно. Я говорю, свободу зеленому народу. Зеленая жизнь дороже. Нет режиму апартеида и сегрегации. Ну ты, блядь, выдал, — заржал убийца. А он что? А он тут же подписал бумагу о признании на территории Старгота Гоблинской Народной Республики. Передал мне в собственность большую плантацию клюквы, а остальные болота — зеленому народу. и снял с гоблинов санкции на продажу Канаполи. Так что сейчас всё прекрасно. И ты, гляжу, отлично устроился». «Да». Джо взял вилку, подел тончайший ломтик копчёного мяса, прожевал. «У меня его величество спросил то же самое. А я ж человек простой, говорю, да ничего мне не надо. Вот братвей обещал загородную резиденцию Фолькерста для разграбления». Так король мне весь замок и лес вокруг него подарил. Говорит, мол, сам решай, что своей братве отдать. Мы с ребятами посовещались, и я решил, откроем лучше тут казино. Ребят подумали и согласились. Остались все, кто охранником, кто крупье, а один даже шеф-поваром. Оказалось, держал раньше дорогой трактир, да разорился и пошел на большую дорогу. «Пробуй, — готовит он отменно». — Вот, процветаем, как видишь. Прибыль делим честно пополам. — Погоди, как пополам, если вас много? 50 — Пятьдесят процентов. Мне пятьдесят на общак. Я же атаман. Мне положена большая доля. — Джо, Ларс! — радостно взвизнула Дарк, вбегая в кабинет и бросаясь на шею друзьям. — Мимо, да ты теперь снова сестра! — воскликнул Гоблин. На Дарка было церковное облачение. только теперь ярко-синяя, щедро расшитая самоцветами по вороту. На шее висел усыпанный бриллиантами знак бесконечности. — Бери выше, — приосанилась Дарк. — Я теперь мать. — Когда успела? — изумился Джо. — Ну ладно, поздравляю. И тебя, Дворф. Нет — Нет, — рассмеялся гном, вошедший сразу за девушкой. — Она епископ Эстарготской церкви неизвестного. Мать Дарк. На дворфе был черный костюм и шляпа мага. Его аккуратно причесанная, заплетенная в косу борода благоухала духами. Круглое румяное лицо маслилось от довольства. Баба епископ? удивился Джо. Тогда уж епископша, епископка, предположил малый Шларс. Епископесса. — раздался свирельный голос и в кабинет впорхнул Люмик. — А давайте без пизда суффиксов, — обиделась Дарк. — Я епископ, и никаких ваших шовинистических штучек. Она уселась за стол, подвинула к себе блюдо с пирожками. — А денег тебе дали, мать Дарк, — поинтересовался Джо. — Конечно, пожизненная рента епископа. — А ты чего мостишься рядом? — — накинулась девушка на Дворфа. — Думаешь, не видела, как ты на голых официанток облизывался? — Я мужик простой, — самодовольно заявил Гном. — Вижу сиськи, смотрю. — Но твои лучше, не волнуйся. Во всяком случае, уж точно больше. — Скотина! — взвелась Дарк. — Ревнивая истеричка! — хладнокровно ответил Дворф. — Вижу тут без изменений, — тонко улыбнулся Люмик. Грубый мужлан и непристойная девица. Как тебя в Епископа держат с такой манерой выражаться? А кто мне укажет? Я высшее духовное лицо и еще апостол Дарк. Подумаешь, я тоже апостол Иллюминель. Тут все присутствующие апостолы. Хватит уже! Джо разлил виски. Давайте выпьем, и Дворф расскажет о себе. Выпили, отдали дань салату от шеф-повара с большой дороги. Шустрые официантки подносили все новые блюда. — Прекрасно! — оценил Дворф и Салат, и официанток. — Ну, а я теперь ректор института исследования свойств магии и антимагии. Корона выделила огромный грант на мою научную работу. — А где этот институт находится? — Совсем рядом с епископством Дарк, так что видимся ежедневно. — Думаю, еженощно. томно произнёс Люмик. «Кстати, как незаконная связь соотносится с учением неизвестного?» «Да заебись соотносится!» — рявкнула девушка. «Не надо так завидовать! Я служу неизвестному, а профессор Толкин — нормальный человек. Думаю, ему плевать на мою сексуальную жизнь». «Он чему неизвестный-то?» — спросил малый Шларс. «Он же теперь вполне известный!» Решили сохранить бренд. — пожала плечами Дарк. — Йоу, бейба! А где мой животный брат Хуйло? Вы не дали мне забрать его на болото. Теперь скучаю. — Он живёт в епископстве. Разжирел, обнаглел и спит у меня в ногах, — улыбнулась Дарк. Такой миленький. Духовные лица, как его видят, так и кают и молятся. — Ждём только Жигу, — вздохнул убийца. — Вечно он опаздывает. — Я это... — Ну, здесь, — мальчишка высунулся из-за портьеры. — Так садись и рассказывай. Восстановился это в университете магии. Корона назначила мне именную и стипендию. Но сейчас, ну, перевёлся к дворфу, пишу научную работу о стабилизации нестабильной магии. — У меня работает, — кивнул гном. — Толковый парень. — За это надо выпить, — предложил Джо. «Знаете, я так и не понял, что произошло с магией», — пожаловался Люмик. «Когда она стала исчезать, в этом винили мигрантов. Так они тоже внесли свою лепту или нет? И почему чужаки валятся в наш мир?» как раз сейчас занимаемся исследованием», важно, — важно пояснил Дворф. «Провели целую серию экспериментов. Опросили уже сотню чужаков. Мои выводы такие». «Как сказал профессор Толкин?» Магия рождается из фантазии людей другого мира, и благодаря ей же они попадают к нам. Изначально в параллельной реальности хорошим воображением обладали единицы. Те, у кого было образование, способности к творчеству, они и могли перенестись через границы миров. Такие люди привносили к нам еще больше волшебства. Это демиурги, создатели. Но с развитием техники и уровня жизни возможность использовать воображение появилась у всех мирян. Однако большинство пользуются плодами чужой фантазии, представляя созданные демиургами образы. Такие мигранты к нам и попадают в последнее время. Но они не создатели, а значит, ничего не дают этому миру. Пустышки, которые лишь используют потенциал для себя. но все же я предполагаю, что магию щерпал Фолькерст, а мигранты лишь служили ему, ну и портили жизнь коренным эстерготцам. — Теперь, когда бюро уже нет, их еще больше разведется, — посетовал Джо. — Не думаю. Служба безопасности Куроны воссоздает бюро, ищет подходящих агентов. Так что бюро всегда будет на страже эстергота. Джо снова разлил виски. — За это тоже надо выпить. И попробуйте крем-суп из цветной капусты. — Из тыквы супчика нет случайно? — коварно перебил Люмик. Вопреки ожиданиям, убийца ничуть не взволновался, лишь улыбнулся. — А это моя главная награда за спасение мира. Все тыквы погибли! — Да, — подтвердил Дворф. — Мы предполагаем, что на них воздействовали скочки уровня магии. Тык в нашем мире больше нет. — А значит, нет и тыквафобии, — заключил Джо. — Что ж, вижу, вы все хорошо устроены, — Люмик поднял стакан с виски. — Тогда могу со спокойной душой оставить вас и вернуться в своё княжество. — Ты же не хотел, — говорил у твоих пап низкая сексуальная ответственность, — фыркнула Дарк. Эльф поправил обшлага алого камзола. Плюс бессмертия в том, что есть временное исправление ошибок. Можно нагрешить и успеть покаяться. Мои папы давно уже осознали порочность своего поведения и перековались. Все женились на девушках из княжества. Правда, пока там народ пил, жевал грибы и развлекался, Форестейл пришел в упадок. Но король выдал нам большое вознаграждение золотом. да еще эксклюзивный контракт на продажу мёда в Эстерготе. Так что поедем восстанавливать родной лес. Скоро Форестейл вернёт былой блеск величия. — Это чудесные новости! — Дарк оцелютовала стаканом. — А никто не знает, как поживает тёмный властелин, — вспомнил Дворф. — В смысле, который хороший, а не который отправился гигантским червям-насильникам. — Сам у него попозже спросишь. отозвался Джо. Он согласился, чтобы его труппа сегодня выступила в казино. Причем даже гонорар не запросил. Сказал, это будет дружеский концерт. Дом Боли нынче жутко популярен. Помните же, патрон подписал контракт на пожизненное выступление труппы при дворе. Теперь, когда выяснилось, что он и есть неизвестный, бумагу, подписанную Богом, игнорировать нельзя. Так что придворные... наслаждаются БДСМ-шоу». «А всё же неплохо закончилась наша история, да?» — сказал Жига, набивая рот сыром. «Кое-чего не хватает для полного хэппи-энда», — протянул Люмик. «Любая книга фэнтези должна завершаться свадьбой». Все посмотрели на двор Файдарк. «Я в неволе не размножаюсь», — поспешно отказался гном. «Ей дай волю, она меня в клетку посадит, чтобы я не трахал никого, кроме нее!» «Да нужен ты больно!» — возмутилась девушка. «Мне все равно сан не позволяет вступать в брак!» «Какие интересные обычаи!» — съехидничал эльф. «В брак, значит, нельзя, а грязный секс — сколько угодно!» «Представь себе! Так что, если хочешь свадебную концовку, выходи вон сам, за темного властелина!» «Я собираюсь жениться на чистой эльфийской девушке из Форестейла», — надулся Люмик. «Где же ты там чистую найдешь, если они все много лет занимались свальным грехом?» — издевалась монахиня. «Ну, хотя бы, чтобы не выражалась, как ты». «Ладно, хуй с вами», — махнула рукой Дарк. «Так что мы говорим богу смерти?» э, «То есть, простите, не истории той оперы. Что мы говорим на прощание читателям?» — Йоу, полегче, бэйба! — Не гони! — вмешался гоблин. — Почему это мы должны с читателями прощаться? — Ну, так положено. — Я тоже это прощаться не хочу! — вздохнул Жига. — И не надо! — постановил Джо. — Бюро ублюдков — это навсегда! Если кто-то кое-где у нас порой кое-как и кое-что... — То соберемся снова! — кивнул Дворф. Один за всех и все за одного. — Так что, дорогие читатели, вы от нас просто так не отделаетесь, — заключил Люмик. Но тут внесли холодец из зелючатины, и ублюдки замолчали. Диана Удовиченко, Максим Удовиченко Бюро ублюдков Роман читал Олег Булдаков 2021 год